Что у нас что-то не складывается. Я завела обычай приезжать три-четыре раза в неделю с минеральной водой и пакетом ее любимого печенья, и все казалось должно было идти как нельзя лучше, но не тут-то было. Принимались о чем-нибудь говорить, о чем-нибудь вполне нейтрально, м и вдруг без всякой видимой причины умолкали, или делая над собой усилия поддерживали разговор, но чем дальше, тем он становился натужней и искусственней. Потом я однажды шла к ее палате по коридору и услышала, что в душевой напротив ее двери кто-то есть. Я догадалась, что это Рут, и поэтому решила войти в палату и в ожидании встала у окна, за которым открывался далекий вид поверх множества крыш. Минут через пять появилась Рут, завернутая в полотенце. Честно говоря, я приехала примерно час раньше обычного, и все мы, я думаю, чувствуем себя немножко беззащитными после душа, когда на нас нет ничего, кроме полотенца. И все-таки меня поразила, какая тревога возникла у нее на лице. Попробую объяснить это получше. Разумеется, я предполагала, что она будет немного удивлена. Но все дело в том, что когда она уже сообразила, что к чему и узнала меня, была буквально секунда, может, чуть больше, когда она продолжала смотреть на меня, если не со страхом, то уж точно с подозрением. Словно она долго-долго ожидала от меня чего-то нехорошего и теперь подумала, что наконец этот момент настал. В следующую секунду ничего такого в ее взгляде уже не было, и все у нас пошло как обычно. Но мы обе в тот день испытали встряску. Мне стало очевидно, что Рут мне не доверяет, и насколько я могу судить сама, она, может быть, именно тогда вполне это поняла. Как бы то ни было, атмосфера после той встречи ухудшилась еще больше. Словно мы выпустили что-то на свободу, и не только ничего этим не прояснили, но и волей-неволей с и л ь н е е прежнего почувствовали то, что стояло между нами. Дошло до того, что прежде чем подняться к ней, я по несколько минут сидела в машине и собиралась с духом. После одного такого посещения, когда мы, пока я проводила с ней все контрольные процедуры, даже шта не раскрыли, и потом просто сидели в гробовом молчании, я чуть было не доложила им, что не справляюсь, что мне лучше отказаться от роли помощницы Рут. Но тут все опять изменилось. Теперь из-за лодки. Кто его знает, как такое получается? Иногда. Начнется с какой-нибудь шутки, иногда со слуха. В считанные дни распространяется от центра к центру по всей стране, и вот уже про это толкуют все доноры до единого. На сей раз лодка. Впервые я услышала о ней от двух своих доноров в Северном Уэльсе, а через несколько дней на эту тему завела разговор Рут. Я была очень рада, что у нас нашлось о чем поговорить, и стала ее расспрашивать. Тут донор один есть, этажом выше, сказала Рут. Его помощник ездил туда смотреть, говорит. Недалеко от дороги, так что спокойно можно подойти. Эта лодка сидит там на мели, а вокруг болота. Как она туда попала? Откуда я знаю? Может, владелец решил вот так от нее избавиться? Или в какой-нибудь год, когда все было затоплено, она прибилась туда и застряла? Неизвестно. Говорят, старая р ы б а ц к а я лодка с кабинкой на двух рыбаков, чтобы укрыться в непогоду. В следующие мои несколько п о с е щ е н и й она всякий раз находила с л у ч а й упомянуть про лодку. Потом однажды, когда она г о в о р и л а о том, что одного донора из ее центра помощник возил туда смотреть, я сказала: это не очень близко, как ты понимаешь, час а то и полтора езды. Я ведь ни о чем тебя не прошу. Я прекрасно знаю, что на тебе и другие доноры. Но я же вижу, ты хочешь. У тебя есть желание взглянуть на эту лодку? Пожалуй, да, есть желание. Сиди ш ь т о день за днем. Хорошо бы что-нибудь такое увидеть. А как ты считаешь? Спросила я мягко, без тени насмешки. Если мы решим туда отправиться, не подумать ли о том, чтобы заехать к Томми? Потому что его центр совсем недалеко от места, где вроде бы находится эта лодка. Лицо Рут поначалу ничего не выразило. Подумать, наверное, можно, сказала она. Потом засмеялась. Честное слово, Кэти, я не только из-за этого все уж себе п р о ж у ж а л а насчет лодки. Я действительно хочу на нее взглянуть. Столько времени по больницам, потом здесь в заперти сидишь. Такие вещи теперь больше значат, чем когда-то. Но ладно уж, не буду скрывать, я знала, я знала, что Томми в Кингсфилдском центре. Ты уверена, что хочешь с ним повидаться? Да, ответила она без колебаний, глядя мне в глаза. Да хочу. Потом тихо добавила: я ведь очень давно его не видела. Самых коттеджей. И тогда-то мы наконец заговорили про Томми. По крупному ничего, впрочем, обсуждать не стали. Нового я узнала очень мало, но нам обеим, мне кажется, стало легче уже от того, что мы перестали о нем молчать. Руд сказала мне, что к о времени ее отъезда из к о т т е д ж е й